Однако несправедливо забывают других оппонентов. Например, Людвига фон Ягимана, который был втянут в судебные процессы, астра двухтомного правоwritника в подвергнутом расследовании именно в первой половине XIX века, и оправленным против инквизиционного процесса. Сеньор Мана выпустившихся в 1852 году и ухромную работу по организации деятельности полиции. Канжера, много сделавшего для развития криминалистики в ГДР. Шведского криминалиста Вёгермана, основавшего в 1931 году в Стокгольме при юридическом капитале Кинский Групп Криминалистической Техники. Венцена и Венделе, По технике, тактике, и да, судебные эксперты так, такие раскрытия преступлений не ради других. Преемственным мириам был приступ преступлений, современные методы расследования уголовных дел. Москва, что базируется на странной литературе, 250-й номер. Лорд говорит о том, что один в развитии криминалистических техники улучшится. По сути, это работы молчандиков в области геноменологии, спектроскопического генетического и биологического анализа ранних выходящих каналов, обнаруженные не только как мы говорим, но и как сотни минутой стапхиранья, возникающие в виде таких циранья, в ходе, что вынося на своих каналов, проявляет тип копоть, металлы и других загрязнений об одежде или кожу пострадавшего, об определении данных и выстрела и так далее. Упоминают о заслугах Югина, Багдасарова и Гуляева в разработке сложной проблемы способности крови крупы, и верстывание, что важно для определения времени наступления смерти. Вспоминают о русского ботаника Цвета, а с русского еще в 1903 году, Наиболее простой способ разделения смехи различных веществ при помощи оседания стеклянной фрукты, наполненной мелом, красистых веществ и разложения их на состальные части. Этот способ разделения стал именоваться хроматографическим анализом. Открытие было забыто, но в начале 30-х годов нашего веса возобновлено в Гейгельберге. В 1850 году фотографы впервые открыли систематический способ, используя светочувствительные реагенты, делавшие невидимыми десятилетние халкоиды. Найдя способ их получать, сделающие на фильтравой бумаге. В связи с историей развития судебной баллистики Сорвант упоминает о Матвееве и Зуевские, многие желочих области научной разработки систем психотропного оружия. Нашеосутние не даёт достаточно гибкой картины тогоклада, который внесли в развитие трилиностики русские и советские учёные. Сартин Чубин говорит об уднем в том, цитирую, соответствующего 9 1980-х годов фотографии, в помощи света длительного вывода этому способно множество строить кирпичи, только при его протекции невидимых текстов и восстановлению документов. И создавших в Петербурге специальную лабораторию. Российское академи науки, приравнивая открытие Бурдинского, сделав его микроскопой, наградила его премией имени Ломоносова. Не упоминаю Торвальд о таких русских исследователях, внесших вклад в развитие филоменалистических, как Фридж, Зимин, Трак, Пеликан, по великому химическому деревьев, исследовавшим документы химических методами. Смотреть монографии Дулово и Крылова об истории филоменалистической экспертизы в России. Вот Юрий Бабд 1960-й. Сорвальд обстоятельно рассказывает о важнейшем открытии на рубеже 19-го и 20-го столетия, о исследовании сыворотки крови и заслугах в этом деле выдающегося судебного медика Улен Геннете.